Глава 43. Человек как функция и смысл жизни. Каждое живое существо на Земле может быть рассмотрено как функция преобразующего Землю процесса. Если жизнь есть захват свободной энергии, ее преобразование и выделение, то допустимо и правильно сказать, жизнь есть функция эволюции энергии. Будучи связана в материальные структуры – Энергия преобразуется как в другие материальные структуры, так и вместе с тем в энергию движения и излучения. Заяц съел траву, он теплый и бегает. Лиса съела зайца, она теплая, бегает, роет нору. Если энергию мы возьмем за точку отсчета, за центр координат, то все происходящее уложится в единую целесообразную картину. и отнюдь не только с точки зрения физики и химии всех направлений, но, что для нас сейчас гораздо важнее, все цивилизационные процессы и законы уложатся в единую, стройную, целесообразную картину, где все взаимосвязано и обусловлено. Но более того, подчинено единой цели. Экономика, политика, социология и психология, биология – а также все ремесла, науки и искусства, вся совокупность материального и информационного продуктов могут быть рассмотрены как аспекты функции эволюции энергии. Эволюция всеобъемлюща. Это форма существования материи во времени большой протяженности. Изменение в общем направлении усложнения – аспект, но и форма, но и сущность бытия материи. Изменения материально-энергетического состояния звезды, планеты, фауны, флоры, социума имеют аспект эволюции материи и энергии, стремление к усложнению структур, стремление к ускорению цикла поглощения, переработки и выделения энергии. Развитие организмов на Земле шло в направлении усложнения. и одновременно повышение уровня энергии, потребляемой, перерабатываемой для поддержания жизни организма и выделяемой в окружающее пространство, как излучение или перемещение себя в нем, или рытье нор, или уничтожение травоядными растений и превращение степи в пустыню. Высшие животные потребляют энергии несравненно больше, чем холоднокровные и тому подобное. Социальный процесс – также шел в направлении усложнения и одновременно потребления, переработки и выделения все большего количества энергии. Причем не только в абсолютных величинах, но и на душу населения. Мы уже подошли к сути нашего краткого рассуждения. Имманентно присущий человеку социальный инстинкт обуславливает объединение людей в группы от рода до империи. В социальный инстинкт встраиваются жадность, властолюбие, все формы социального самоутверждения и самореализации к чему это ведет к тому что люди структурируя систему политическую производственную военную совместно совершают дела более значительные привносят в окружающий мир изменения более грандиозные чем могли бы это сделать без координации в систему порознь пирамиды храмы накопление средств на науки и так далее то есть Психика человека такова, что подсознательно, не отдавая себе отчета в глубинном мотиве своих действий, придумывая обычно наивные объяснения, он стремится объединиться с себе подобными, занять среди них максимально высокое по возможности место и сообща, вершить великие дела, самые великие, на какие только это сообщество способно. И неважно, что раб непосильно трудится на стройке, при удаче он был бы рабовладельцем сам, что воин погиб в походе, при удаче он стал бы прославлен и богат, что путешественник сгинул в пути, при удаче он открыл бы Америку, а золотился и стал вице-королем. Вся система ценностей социума, шкала престижа и лестница иерархии, мораль и ее сияющий идеал заставляют человека делать максимум того, на что он способен. Среди тех и совместно с теми, с кем свела его судьба, и кто одна с ним группа. Групповая самоидентификация также важна, как личная, и неразрывно с ней связана. Ты меришь себя мерками своей группы и уважаешь себя в соответствии с ценностями группы. Смысл жизни. Вот теперь мы к этому вопросу и подошли. Смысл — это цель цели. Производная от цели. Зачем ты живешь и чего ради трудишься, рискуешь и страдаешь? Последнего ответа, последней и высшей, прекрасной, все венчающей цели не существует. Впереди конец человечества, планеты, солнечной системы, Вселенной. В этом смысле смысла жизни нет. Хотя кому какое дело до того, что будет через миллиард лет? Он есть дело. Есть смысл жизни простой и конкретный. Посадить этот самолет с двумястами стами пассажирами, взять эту высоту, написать эту бессмертную картину и заложить в пустыне этот прекрасный город. Вспоминаешь это как высшую и счастливую вершину в своей жизни. Но почему вообще возник этот вопрос? Почему этот смысл, пресловутый, вообще надо искать? А ведь тысячи лет ищут. То есть, человеческой психике потребен этот вопрос и ответ на него. Поиск смысла жизни как типичная психологическая черта. Человеку психологически потребно знать, что жизнь его не для себя самого, не для личного счастья и преуспеяния, а для чего-то вне себя, чего-то большего, чем ты сам. Для чего-то очень важного, имеющего значение для многих. для чего-то нужного вообще, по самому большому счету. Когда уже невозможно задать вопрос, а зачем это, в общем. Рационально рассуждая, смысла в жизни нет, по большому счету. Хотя иногда какая-то конкретная цель является неизмеримо важной и желанной для человека. Но дальше за ее достижением все равно та же бессмыслица. Человеку религиозному проще. Смысл жизни в стремлении к Всевышнему и жизни по его заветам. Не надо рассуждать, надо верить. Правда, это не всем подходит. Все-таки удел и путь человека — думать. И если сформулировать, смысл жизни в осознании и ощущении своей причастности к общему, великому, необходимому и благому делу, важность которого, безусловно и несомненно, и она неизмеримо выше твоих сугубо личных интересов и собственной значимости. Высший смысл — это причастность к высшему делу. Высший смысл подразумевает и оправдывает твою готовность к страданиям, непосильным трудам и к самой смерти во имя своего дела. Опа! Понятно? Вопрос о смысле жизни порожден стремлением человека вывести на рациональный уровень свое иррациональное желание делать больше, чем ему потребно для личного благополучия. Вопрос о смысле жизни порожден стремлением человека к совершению максимально возможных действий, даже если эти действия лично ему не только не нужны, но и грозят опасностями и смертью. Вопрос о смысле жизни — это свидетельство избыточности человека, его принципиальной невозможности к гомеостазу в ареале, Человеку всегда мало. Он всегда все переделывает, переиначивает. Реликтовые этносы подтверждают этот закон. А зачем переделывает, часто сам не знает. Инстинкт велит. Энергия прет из человека. Вопрос о смысле жизни проистекает из групповой сущности человека, которая сплошь и рядом противоречит его индивидуальной сущности. Причем не только реально противоречит. но и в мысленных постижениях при рациональном анализе противоречит. Один вред мне от этой морали и альтруизма. Люди гады, так почему же мне потребна высшая цель, высший смысл? Потому что хоть и гады, да без них никак, без них ты животное. Вот какая главная от них польза. Злые люди, жадные, нечестные, но только среди них можно быть человеком. А это уже хорошо. Функция. Вот теперь мы возвращаемся к тому, с чего начали. Ветвь не в силах постичь, что она лишь часть дерева, Повторяю я всю жизнь сентенцию любимого мною Блеза Паскаля. Человек не в силах постичь, что он лишь часть Сиренной, и функция ее эволюции. Функция он. Он потому возник, что процесс энергоэволюции все набирал и набирал скорость по мере развития жизни на Земле. а затем по мере прогресса социума. Атомы, которые 4 миллиарда лет назад возникли при взрывах сверхновых в глубинах Вселенной, много раз разлетались и вновь собирались в структуры, все более сложные, и вновь распадались, выделяя энергию. Пока не собрались в планеты, не скомбинировались на одной в первый организм. Организмы умирали миллионами поколений и становились все сложнее. Они потребляли все больше энергии, все сложнее перерабатывали ее и все больше выделяли. Потом эти вот самые атомы, складываясь во все более сложные, невероятно сложные структуры, сложились в человека. В течение нескольких десятилетий они, вечные, существуют вот в такой комбинации, скоординировавшись в сложнейшие молекулы, клетки, органы. Но! И сообща... В таких вот комбинациях эти атомы делают свое главное дело, выполняют свою вселенскую функцию. Они преображают материально-энергетический мир вокруг себя как могут, а могут не слабо. В составе растений можно только превращать минералы и воду в тела растений. В составе животных роют землю, едят растения, обогревают собой пространство, колеблют криками атмосферу. В составе людей. переделывают всю геосферу, лезут в глубины и в космос. Высшая психическая деятельность, тоже из атомов, заставляет людей делать то, что им вовсе не нужно для жизни или просто ей вредит. Производить горы ненужного барахла, опустошать недра, жить в ненужно огромных жилищах ради престижа, карьеры, власти, кормить дармоедов, занимающихся бессмысленными вещами вроде нынешних социальных наук, строить полукилометровые небоскребы. В этом нет никакого рационального человеческого смысла. Но с точки зрения эволюции Вселенной смысл есть, и он прост. Перерабатывать как можно больше, все больше и больше материи и энергии. Как функция эволюции Вселенной человек в своих действиях совершенно целесообразен. А искусство, спросите вы, а философия и история, а взлеты человеческого духа и мысли — это побочные явления. Для выполнения своей главной функции человеку потребна мощная центральная нервная система, большой умный мозг ему нужен. Ну а уж этот мозг занимается всем, что можно придумать. Многое для функции и ненужное — Но иначе не хватит познавательного азарта и свободного, раскованного мышления нужным, главным делом заниматься. Типа, дай спортсмену на отдыхе выпить и покувыркаться, тряпки модные купить — это все от аппетита к жизни. А без аппетита он и на спорт не способен. Поиск смысла жизни — это вечная попытка постичь, осознать, объяснить себе, почему я до конца не удовлетворен достигнутым. Чего же мне надо? Почему мне всего мало? Куда меня влечет, несмотря на все достижения? Поиск смысла жизни — это поиск ответа на вопрос, что есть жизнь моя в масштабах Вечности и Вселенной? Для чего я явился и кому нахрен сдался? Функция Вселенной, созданная по законам высшего начала, наделена необходимым разумом и страдает от невозможности соучаствовать в творении. Человеку нового времени — атеисту, рационалисту и материалисту, несносна мысль, что роль его в мироздании определена. Служебная функция. И мучение духа этой функции, который тщится превозмочь назначенные ему пределы и встать наравне с Творцом, вселяет в сердце скорбь. По Поскриптум. Гибель бездельников. И вот коли человек — это функция, и существует он по природе своей только в процессе труда, в процессе преобразования окружающей энергоматерии, преобразования так или иначе окружающего пространства, к чему побуждаем и вынужден голодом, инстинктом размножения, потребностью в убежище любопытством, которое есть психологический механизм экспансии, то — Будучи лишенным необходимости трудиться, напрягать силы для выживания, созидания и разрушения, преобразования, самоутверждения через действие в условиях гарантированного изобилия, безопасности и покоя, человек вырождается и подыхает. Что, собственно, люди всегда знали, покой и изобилие расслабляют, обезволивают и ведут к упадку. Все сладкие байки гуманистов, идеалистов, моралистов о гармоничном развитии каждого человека, о стремлении к жизни в мире и взаимопомощи, о братстве и равенстве ради счастья и справедливости происходят от глупости. Уточняя, от доминирования модели, сконструированной, исходя из высоких душевных качеств человека, над внеморальной наукой, объективной истиной, стоящей вне нравственности. а ее жесткая логика вынуждена определять человека во вселенском масштабе, то есть на базовом уровне своей сущности, именно как функцию. То есть, когда неизмеримо возросший уровень компьютеризации, роботизации и всяческой машинизации сделает труд абсолютного большинства человечества полностью ненужным с производственной точки зрения, когда проще будет... обеспечить всех едой, одеждой, жильем и развлечениями, не вовлекая их в производственный процесс вообще, все эти люди очень быстро деградируют и вымрут. Наркотики, игры и бессмысленные развлечения. Половые извращения без продления рода. Убирая необходимость труда из жизни человека, вы уничтожаете функцию. Вы лишаете материальную составляющую объекта его энергетической составляющей. Функция без необходимости постоянного действия — это уже не функция. Это труп, лишенный души. То есть той самой энергии, которая превращает материальный объект в живого человека. Наращивая машинное производство до бескрайних пределов, человечество ликвидирует себя, делая себя ненужным, Далее для эволюции Вселенной. Ничем не могу помочь, кроме как тем, что сказал вам правду.